Власти Швейцарии были в панике. За последние несколько дней неизвестное существо, которое все уже привыкли называть драконом, ограбило еще несколько банковских хранилищ, забрав оттуда только золото и не тронув бумажные купюры и ценные бумаги. Теперь власти реализовывали гениальный проект, а именно под конвоем вооруженных сил перемещали золотые запасы всех швейцарских банков в одно надежно защищенное место. Это был огромный бункер оставшийся со времен Холодной войны и с тех пор не использовавшийся. Сейчас его открыли, наспех привели в порядок и теперь загружали золотом. Банкиры предположили, что прогрызть двадцатиметровый слой железобетона даже дракону будет сложновато. Тем более, что броню решили еще и усилить. Около сотни рабочих возились у стены на крыше заливая их так что швейцарцы были почти уверены в надежности хранилища и даже надеялись, что монстр и не сунется к нему. А вот Женька и Сэр Ланселот их уверенности не разделяли. Два рыцаря-драконоборца, один профессиональный, а другой ставший им по неволе, не сомневались, что чудовище обязательно нападет на бункер и вынашивали план, как справиться с драконом, но не допустить человеческих жертв, не дать пострадать охране военным и просто случайным прохожим. С того места в горах, где прятались рыцари с Женькой, было хорошо видно, как к неприметному с виду зданию, стоящему на самой окраине города, почти на берегу озера, ползла танковая колонна. «Что это за железные звери, сэр Евгений?» Ланселот показал на рычащие боевые машины. Парень открыл был рот, собираясь отделаться кратким ответом, но понял, что объяснение типа а «это танки» тут не подходит. Ну что ж, надо привыкать к тому, что жителю Средневековья, да еще при том книжному, придется каждый раз втолковывать и разжевывать самые что ни на есть простейшие вещи. «Это не звери, сэр Ланселот». Железные машины, управляемые изнутри человеком. А вот та длинная труба не копье, а пушка, которая одним выстрелом может в щепки разнести ворота любого замка. Внутри танков есть немного места. Его, наверное, забили золотом, и теперь боевые машины используют... Э... Тут Женька вовремя вспомнил то, что читал по истории Средневековья и привел вполне понятное рыцарю сравнение. Как телеги для перевоза ланцелот удивился разве боевого коня можно впрягать в телегу женька только вздохнул в наше время уже мало кто удивляется в виде как боевые машины несут гражданскую службу мальчик задумался и нашел хороший пример есть у нас такая страна америка и вот там переделали одну из подобных машин для мирного использования. ну Правда, купить ее могут только очень обеспеченные люди. Это примерно как если бы на боевом рыцарском коне катались лавочники. Сэр Ланселот с негодованием заскрепел зубами. Ему, настоящему воину, рыцарю, несчетное количество раз, ходившему в атаку, было больно даже думать, что оружие можно использовать как игрушку. Поэтому он сменил тему». «Я уверен, сэр Евгений, что дракон обязательно прилетит. Мне кажется, он сейчас, как и мы, наблюдает за всей кутерьмой внизу. Наблюдает и ждет. Потому что чует золото даже через... Э, как ты их назвал? Ах, да. Танки. Так вот, когда дракон почувствует, что все золото свезено сюда, он обязательно нападет. Только что чудовище будет делать потом... «Как ты думаешь?» «Сэр Ланселот», — начал было Женя, но рыцарь прервал мальчика «Евгений!» «Мы сейчас находимся в боевых условиях, и я предлагаю обращаться друг к другу просто по имени. А то за церемонными речами мы что-нибудь обязательно упустим. Да и какие могут быть церемонии между товарищами по оружию? А что касается благородства, то я первый проткну своим мечом того, кто посмеет усомниться в твоем происхождении». Женька с удовольствием зажмурился. «Вы меня весьма обяжете, Ланс-лот. То есть я не в смысле проткнуть мечом, а в смысле обращения по имени. Действительно, мне стало уже сложно складывать все эти церемонные фразы. Хотя дед мне сказал, что если я начну разговаривать с вами, как со своими приятелями, то нанесу вам смертельную обиду». «Ничуть!» — заверил его рыцарь. «Мне даже интересно побывать в шкуре твоего приятеля, живущего через много веков после моего рождения». «Давай продолжим. Итак, что, по-твоему, будет делать дракон?» Женька задумался, а потом достал стилет и сжал его между ладонями. Чешуйка драконии шкуры, вделанная в рукоять, словно бы нагрелась и завибрировала. Мальчик закрыл глаза и вдруг почувствовал, что в его голове точно включили видеоплеер. «Откуда не возьмись!» В сознаниях хлынули образы, быстро сменяющиеся картинки. Он услышал множество звуков и даже ощутил запахи. Ему понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Кое-как, наведя порядок в собственной голове, Женька проговорил, «Ланс, если вы не против, я буду вас так называть для краткости». ланцелот поднял ладони, показывая, «Нет, нет, он не против, вот что я скажу». Дракон обязательно нападет, и, уверенный в своей безнаказанности, рано или поздно пробьется к золоту. Тогда у него будет две возможности. Или перетащить золото к себе в пещеру, или... Или перенести свое логово к золоту. В смысле, устроиться прямо тут, и все армии мира не смогут ему помешать. Значит, ты считаешь, что встречать его нам нужно здесь? Задумчиво спросил рыцарь. — Да, — уверенно кивнул мальчик. — Я предлагаю еще некоторое время посидеть в засаде. Не хватало еще, чтобы дракон обнаружил нас первым. — Женя, я давно хотел тебя спросить. — Откуда ты так сведуешь в военном деле? — вдруг поинтересовался Ланселот. — Ты настолько юн, что вряд ли участвовал в больших сражениях, а разбираешься во всем не меньше опытных полководцев. Женька довольно хмыкнул. Что ни говори, а услышать такой комплимент из уст самого сэра Ланселота было весьма лестно. Отвечая на вопрос, парень принялся рассказывать про компьютерные игры, в которые играл с детства, и так увлекся, что начал говорить о подробностях и деталях, напрочь забыв, что беседую с человеком из ха, самого что ни на есть темного Средневековья. Однако рыцарь слушал внимательно и иногда переспрашивал, и все вопросы его были очень толковыми. А потом надолго замолчал очевидно всерьез задумавшись. Женька не стал прерывать его размышлений, а, переведя взгляд на горы, принялся выискивать место, где мог затаиться дракон. Мальчик хорошо помнил про его способность становиться невидимым, но очень уж ему хотелось засечь чудовище. Наконец Ланселот нарушил молчание. — Знаешь, Женя, я думаю, что игры у вас замечательные. Многие наши учителя дорого бы дали, чтобы учить молодежь вот так, не ломая рук и ног. Хотя без этого тоже не обойдешься. Но все-таки так легко проигрывать тактику, стратегию. Будь у нас подобные игрушки, наша конница была бы лучшей в мире. Я бы и сам не против попробовать поиграть в такую игру. Женька не скрывал торжествующей улыбки. «Вот бы сейчас сюда сан сан и Олю, тогда бы и они, наконец, поняли, что и от его игр, к которым они относятся с пренебрежением, тоже есть польза». И немалая. Довольный мальчик пообещал новому другу, что если получится, он даст Ланселоту свой ноутбук и научит, как им пользоваться, чтобы играть в игры. Довольный рыцарь только молча пожал ему руку. «Э, «Кстати, Женя...» «А что ты там высматривал?» — спросил Ланселот, показывая на поросшие лесом горы за спиной. «Ну, и я пытаюсь понять, где спрятался дракон. Он же может быть невидимым. Вот и думаю, как мы станем с ним воевать, если не будем его видеть». Женька задумался, и вслед за ним замолчал Ланселот. Так они просидели в засаде весь день. Наступил вечер, и нужно было решать, что делать дальше. Посовещавшись, драконоборцы пришли к выводу, им лучше подобраться поближе к хранилищу. Движение на дороге, по которой танки подвозили свой драгоценный груз, уже давно прекратилось. Сами танки, разгрузившись в бункере, выстроились в боевой порядок, направив стволы пушек вверх. Солдаты на бронемашинах отрезали подступы к горам, зенитные установки стерегли небо огромной толщиной более двух метров стальные двери бункера закрылись, и на охраняемом объекте наступило относительное затишье. Рабочие, трудившиеся над дополнительной бетонной защитой, тоже разошлись по домам, оставив инструменты и материалы на крыше бункера. Правда, Женька заметил, что после окончания работы все инструменты были тщательно вымыты, вычищены и аккуратно сложены в одно место, а строительные материалы накрыты специальной тканью. Спустившись пониже, охотники на дракона устроили себе новый наблюдательный пункт. Среди снаряжения, принесенного в водонепроницаемых мешках, имелся бинокль, который Ланселот немедленно присвоил. Он не понял его устройства, хотя об увеличительных стеклах слышал, но оторваться от новой игрушки никак не мог и рассматривал все, что попадалось на глаза. Солдат, деревья, корабли на озерной глади, птиц. В общем, радовался как ребенок. До этого рыцарь также радовался ткани, из которой была сделана его теперешняя одежда, считая ее, и не без основания, очень удобной. Ботинком, которые не промокали и совершенно не терли ноги, куртки, легкой, но такой теплой. Теперь полностью экипированный Ланселот рассматривал подходы к бункеру. Он пытался понять, есть ли шанс проскочить мимо солдат, если вдруг случится, что дракон нападет, и хорошо понимал, что шансы минимальны. Рыцарь хотел уже поделиться с Женькой своими мыслями на сей счет, но не успел. Огонь ударил из совершенно пустого, ясного и чистого неба. Огненная струя прошлась по крыше бункера, сметая все, что попадалось на пути и могло гореть. От незасохшего еще бетона поднялся мощный столб пара, и на его фоне Женька сумела разглядеть очертания дракона. Даже со столь далекого расстояния чудище казалось огромным, в несколько раз крупнее самого большого самолета. Переполошившиеся военные включили мощные прожекторы, и их лучи стали обшаривать небо, то скрещиваясь, то снова разбегаясь в стороны. Антенны радаров на зенитных установках закрутились быстрее, и вот раздались залпы счетверенных пушек. Это было фантастическое зрелище. Удивительное и жуткое одновременно. В абсолютно пустом небе снаряды встречали невидимую преграду и разрывались, озаряя все вокруг яркими вспышками. Стрельба продолжалась довольно долго, а потом резко прекратилась. Невидимая цель не подавала признаков жизни. И можно было уже подумать, что чудище улетело, как вдруг дракон снова пошел в атаку. Опять из ниоткуда появилась струя огня, и на этот раз прошлась прямо по армейским позициям, поджигая технику и выгоняя солдат из укрытий. Столкнувшись с непонятным, не поддающимся здравому объяснению явлением, люди в панике бежали прочь. Скоро на позициях не осталось никого и ничего, кроме чадящих дымом подбитых бронетранспортеров и покореженных зенитных установок. И тогда... Дракон сел на горящую крышу бункера и стал медленно проявляться на фоне вечернего неба. Антрацитовая чернота его шкуры заметно выделялась на темной синеве. И вот уже можно было рассмотреть детали. Огромную голову на вытянутой шее, увенчанную рядом острых рогов. Перепончатые крылья, шипообразные наросты на спине, длинный, заостренный на конце хвост. Дракон выпустил горящую струю прямо себе под ноги и принялся мощными когтистыми лапами разламывать раскаленный бетон. Поднятая пыль оседала на его шкуре, но чудовище этого словно бы не замечало. Тем временем к бункеру со всех сторон стала подтягиваться техника. Слышались ляск гусениц и сирены пожарных машин. Не обращая никакого внимания на суету вокруг, дракон целенаправленно долбил когтями бетон, с каждым ударом углубляясь в свод бункера. Как ни странно, согнать монстра с крыши удалось не мощной военной технике, а маленькому катерку пожарной охраны. Подойдя почти вплотную к берегу, он обрушил на чудовище всю мощь своих пожарных водометов и стал заливать озерной водой место, где трудился крылатый похититель золота. Дракон начал отплёвываться огнем, но не испытывающий недостатка в воде смелый пожарный сбивал струю пламени с его морды. Озлобленное чудовище поднялось в воздух и попыталось накинуться на катер, однако водометы, работая бесперебойно, его не подпустили. Дракон опустился обратно на крышу бункера, но и там ему не было покоя. Он опять бросился в сторону отважного пожарного судна и вновь был отброшен назад. Так продолжалось довольно долго, до тех пор, пока дракон, не выдержав схватки с мощными насосами, вдруг не капитулировал. Разъяренно шипя и рыча чудище взмыло ввысь, сделалось невидимым и исчезло в ночном небе. Наблюдавший сцену сражения Ланселот пришел в восторг. Рыцарь схватил Женьку за плечи и радостно потряс. Ты видел, как они его? Вот что значит ваша современная техника. Да если люди захотят, они его просто утопят. Я такому мечтать не мог. Да погодите вы, Ланса, студил его пыл Женька. Радоваться пока особенно нечему. Если дракон не совсем идиот, то завтра, прежде чем напасть на артиллерию, он потопит все суда в радиусе мили отсюда и будет внимательно следить за приближением новых. Хм, об этом я не подумал. Сразу сдулся, как воздушный шарик рыцарь. Зато я подумал кое о чем другом, торжествующе сообщил его соратник. Знаете, что я заметил? Дракон же, когда улетал, весь в пыли был. Ну, правда, пожарные его выкупали слегка, но они все больше вверх целились. В морду, а внизу, на хвосте и на брюхе, пыль осталась. И когда дракон стал невидимым, я заметил, что вижу, благодаря пыли, его лапу. Короче, у меня идея. Завтра мы сделаем вот что. На следующий день возле бункера работа закипела с самого раннего утра. Военные убирали покореженную технику, а бригады рабочих месили бетон и укладывали арматуру, заделывая гигантскую прореху на крыше, выломанную драконом. На стройке слышалась русская, сербская, турецкая, албанская речь, и совершенно непонятно было, как прорабы умудряются командовать столь разноязыкой толпой. Прямо вавилонская башня какая-то. Но строили быстро, без перебоев. Точно работал конвейер. Уже к десяти утра от дыры, выбитой драконом, не осталось и следа. Затем поставили новую опалубку, и большие строительные миксеры один за другим подвозили свежий бетон. Два ничем не выделявшихся из общей массы вязальщика арматуры работали тоже спора, незаметно подменяя друг друга, пока один отдыхал. Женька и Ланселот влились в разномастную партию рабочих по утру, и вкалывали уже восьмой час. Прораб, присматривавший за тем участком, не раз хвалил их, и даже отведя их в середине дня в сторону, поделился принесенным с собой обедом. Начальник закрывал глаза на то, что на его участке находится подросток, которому работать еще вроде бы не положено, но его по виду отец, говорящий по-английски, хоть и как-то странно, убедил прораба, что мальчик получает удовольствие от работы, и не надо лишать паренька возможности кормить семью. Начальник и махнул рукой. Ну, пусть себе трудится. Цементная пыль летала тут повсюду, забивая глаза и ноздри, и Женька, найдя метлу, начал сметать ее в куче, располагая их в хаотичном беспорядке. Его похвалили за инициативу и пообещали премию. День прошел спокойно. Чудовище не появлялось. Уже ближе к вечеру к берегу подошли несколько пожарных кораблей. Маленький катер, с честью выигравший вчерашний бой, стоял в самой середине эскадры, и ни у кого из капитанов не возникло сомнения в его праве занимать это место. С наступлением темноты людей с крыши точно ветром смело. Не осталось ни одной живой души. Голоса, целый день кричавшие то там, то здесь, на разных языках, смолкли. Горели прожектора... Дымился, остывая бетон, да изредка слышался короткий взрыв дизеля на пожарных судах. По всей поверхности крыши располагались трубы, одним концом подсоединенные к мощным насосам, берущим воду прямо из озера, а другим — к разбрызгивателям, намертво вмурованным в крышу. А на самой ее середине лежали накрытые метром бетона Несколько золотых монет из кошелька сэра Ланселота. Такую легкую добычу дракон учует обязательно.